Давид вскакивает весь в поту на грани асфиксии. Он с трудом заглатывает воздух, задыхается, кашляет, плюется. Нусксия протягивает ему стакан воды, он отказывается. Он пытается привести в норму свое дыхание между двумя приступами кашля. «Я это пережил. Потоп. Свою смерть. Смерть всех своих». Это должно быть было необыкновенно. Самый важный момент в истории. Ты там был, и ты это видел. Как репортаж с места события. Ты как будто занимаешься археологией на месте событий. Теперь я понимаю, откуда у меня фобия в отношении воды. Еще мальчиком я испытывал иррациональную боязнь утонуть. Поэтому-то мне было так трудно перебираться с тобой через реку. Он делает вдох и, кажется, поражен тем, что может впустить в воздух в свои легкие. Это было так четко, так ясно. Как такое возможно? Носксия убирает на место корешки, лианы и травы. Она чистит трубку. Эти тяжелые воспоминания запечатлены в глубине твоих клеток. Он вновь с наслаждением делает вдох. Значит, это так. Вся наша прекрасная тысячелетняя цивилизация была за несколько минут поглощена волнами. Именно это имеется в виду в Библии, когда там говорится о потопе, а также в шумерской легенде о Гильгамеше. Эта история о потопе рассказывается всеми мифологиями мира, а я ее пережил непосредственно на месте событий. Пигмейка морщит лицо. Это было мучительно. На самом деле я умер без сожалений. У меня было такое чувство, что я совершил все, что должен был совершить. Я умер рядом с той, которую любил. Я любил ее с такой же силой, как в наш первый день вместе. Нускси смотрит на Давида. Ты по-прежнему думаешь, что это была не я? Ее звали инь Могло бы быть так, что это была я в одной из моих прежних жизней. Он опускает глаза. К сожалению, нет. Она улыбается. «Не переживай, я себе тоже устроила сеанс, приняв лианы. И я это уже знала раньше. А согласно твоей интуиции, кто это был?» Он не отвечает все более смущенный. «А маленькие люди, которых ты создал, когда был биологом в Атлантиде, что стало с ними?» Ведь именно это было целью сеанса, не так ли?